И из кокетства она сделала еще более обворожительную улыбку, которую вызвало у нее это предположение, сообщив своим голубым глазам, устремленным на генерала, нежное и мечтательное выражение. «Помилуйте, принцесса, вы отлично знаете, что они обезумели бы от радости. Почему? Нет!» – с крайней живостью перебила она генерала – от того ли, что не желала подать виду, будто ей известно ее положение, положение одной из самых высокопоставленных дам во Франции, или же от удовольствия, доставленного ей словами генерала. Почему? Откуда вы знаете? Может быть, это было бы для них самой неприятной вещью, какую только можно себе представить. Не знаю, но если судить по себе, то мне так скучно видеться даже знакомыми людьми, что, боюсь, если бы пришлось встречаться еще и с незнакомыми, хотя бы героями, я бы совсем сошла с ума. К тому же, за исключением тех случаев, когда речь идет о старых друзьях, вроде вас, генерал, друзьях, с которыми мы знакомы совершенно независимо от их военных заслуг, я, признаться, совсем не нахожу, чтобы героизм был очень подходящим качеством для светского человека. Часто мне совсем не весело даже давать обеды, а тут еще предлагать руку какому-нибудь Спартаку, идя к столу. Нет-нет, никогда не пошлю я приглашение в Верцингетариксу, даже если за столом у меня случится 13 человек. Я лучше приберегу его для больших вечеров. А так как я их не даю... Ах, принцесса, недаром вы принадлежите к роду германтов». Вы так и блещете остроумием германтов. Боже мой, все говорят об остроумии германтов, но я никогда не могла понять, почему. Вы, значит, знаете и других, у кого оно есть? Звонко и весело расхохоталась принцесса, разлив по всем чертам своего лица оживление, засветив, воспламенив глаза своей лучистым солнцем радости, которую способны были вызвать у нее только речи, хотя бы произнесенные ею самой, восхвалявшие ее остроумие или ее красоту. «Взгляните! Вон Сван здоровается с вашей Камбремер. Он там, подле мамаши Сент-Эверт. Неужели вы его не видите? Попросите его познакомить вас. Да поскорее, он как будто собирается уходить. Вы обратили внимание, какой у него ужасный вид?» – спросил генерал. «Милый Шарль! Ах, наконец-то он подходит! А я думала было уже, что он не хочет меня видеть!» Сван очень любил принцессу Делом. Кроме того, вид ее напоминал ему германт, поместье в окрестностях Камбре, и всю эту столь милую его сердцу сторону, которую он перестал посещать, чтобы не удаляться от адетты с непринужденной манерой артиста и человека галантного, при помощи которой он умел нравиться принцессе и которую инстинктивно усваивал, когда на мгновение вновь погружался в столь привычную для него когда-то среду, и желая с другой стороны для собственного удовлетворения выразить одолевавшую его тоску по деревне. «Ах!» — воскликнул он — Так размеряя силу своего голоса, чтобы быть услышанным и госпожой де Сенте Верт, к которой он обращался, и госпожой де Лом, для которой он говорил, вот наша прелестная принцесса.